Чтол ребёночек. Как так бы и говорил. С этими словами, малец снова полез под кровать, собирая пыль на рубашку, из-под кровати он добыл какую-то уродливую деревяшку, на меч мало похожую. Жихарь в детстве и то лучшие мечи умел вырезать. Это меч разумник? с ужасом спросил богатырь. Поразумней некоторых отвечал малец, отряхивая пыль с живота. Влетит ему от матери, подумал Жихар, хотя сам виноват. Развела в избе непорядок, подмести и то лень. Как же им биться, сказал он. Так придётся, сказал малец. Симулякр, он ведь не только меч, он и щит, и копьё, и ещё много чего. Ну да, подумал богатырь. «Для ребенка любая палка и меч, и копье, и царский скипетр, и жезл, чародея, и лук со стрелами». «Берешь, так бери», — строго сказал малец. «Время-то идет. Тебе задерживаться тут ни к чему. А ты еще нарвешься на Витьку Копченого из шестого Б. Не обрадуешься. Он хулиган, дебил». Кленьнюхает. Его скоро в колонию посадят. Отец уже сидит. Богатырь не до умелая, принял безобразную деревяшку обеими руками, словно и вправду была она вожждённым мечом. Надо опуститься на одно колено, подсказал мальчонка. Жихорь и это исполнил, вспомнив, как яр Тур посвящал своих сыновей в витязи. Как только колено его коснулось пола, руки пошли вниз под неожиданной тяжестью, сверкнули дорогие самоцветы на ножках красного дерева, солнечный луч пробежал по наполовину вынутому лезвию, но лишь на малое мгновение. Жихер выпрямился. В руках была всё та же деревяшка. Нечего оружие без дела светить, наставительно молвил ребёночек. Он сам знает, когда приврачаться и во что. Спасибо, мальчик выдавил из себя богатырь. Был меч или не был, или это обман, как всё вокруг, как пропасть за окном. Иди-иди, мне назад пора, сказал малец. И так, полдня тебя прождал. Жихыр неожиданно для себя низко поклонился и попятился к выходу. Наступил на грушечную повозку, нога поехала вперёд и грохнулся богатырь на пол во всю спину. Ну и з вас, взрослых вояки, засмеялся малец. На ногах устоять не можете. Да ещё БТР меня раздавил. Богатырь поднялся, потирая ушибленное место. Мальчик: "А ты кто?" Всё же, повторил он свой первый вопрос напоследок, уже скрываясь за дверью. "Ваня Залутарёв", охотно ответил мальчонка. 77-я школа, нулевой класс, домашний адрес: улица Красных Мадьяр, дом 8, квартира 106. Дверь захлопнулась словно от порыва ветра. Как так, вскричал поражённый Жихарь, не может того быть. Сам Ваня Золотарёв. Он схватился за дверную ручку, желая вернуться и оказать великому знаменитому и непобедимому Ване Золотарёву все надлежащие воинские почести, но только ручку оторвал. а открыть дверь всё равно не смог. Жихорь тихонько постучал в дверь кулаком. Потом замолотил деревяшкой. Снова тяжесть потащила правую руку вниз. В руке была не деревяшка и не меч, добрый боевой топор. Он же Аскорд, он же Лагир, ни щербинки на лезвие. Богатырь стал сокрушать дверь топором и сокрушил очень скоро, но из дыры потянуло тёмой и сыростью. Вместо светлицы с большими окнами за дверью была самая обыкновенная подвальная кладовка или, может быть, винный погреб, потому что на полу валялись многочисленные запылённые осколки, а запах вина, конечно, выветри